Глава 11. О легкости обещаний и тяжести их выполнения. Говорят, взрослая жизнь — чертовски тяжелая штука. Так вот, я бы сказал, что детская тоже. Жизнь в целом очень странное времяпрепровождение, и не всегда лёгкое, хотя зачастую весьма весёлое. Еще взрослые часто любят утяжелять. Ведь тяжесть бытия — это как признак того, что хорошо поработал. Чтобы другие не думали, что оно легко и приятно. А знали — все заслужено и не просто так. И дом, и офис, и пиво по пятничным вечерам. Я раньше не думал о том, как оно будет. Хуже или лучше, легче или тяжелее. Но сейчас я понял, что вес и тяжесть жизни в данных обещаниях и ответственности. Вот я сижу и смотрю, как легко на ветре парить паутинка у меня словно камень на шее. Я обещал Атте спасти его чудовищную родню, но совершенно не представляю, как это сделать». «Атта, а как вы оказались в подвале?» Я щелкнул кнопку ручки и открыл блокнот. Монстр нахмурился, тряхнул головой и непонимающе посмотрел на меня. «Почему вы оттуда не выходите?» Я решил зайти с другой стороны. «Дверь заперта». — Ведь когда я был в доме, она была открыта, а ты и вовсе гулял во дворе. — Как ты выбросы? продолжил допрос я. Атто превратился в сморщенную сливу. Так высока была степень его концентрации. Мне даже чудилось, что я слышу, как ворочаются и шуршат извилины в голове зубастого чудовища. — Атто убежал, когда его вели слазенью! — четко и старательно выговорил монстр. — А кто этот слазень? Я уже слышал это слово, но до конца не уяснил, означает ли оно имя монстра из моих кошмаров, кошмары в целом или какой-то особый подвид недружественно настроенных инфернальных сущностей. «Слазень! Монстр!» Мне стало смешно при мысли, что монстры боятся монстров, но я даже не улыбнулся. Ведь всем известно, что серьезные дела требуют чрезвычайно серьезного вида. «Я не понимаю», — честно признался я. Ты говоришь, что испугался слазине, но сам ночью напал на него. Говоришь, что дверь закрыта, а я видел ее открытой. Говоришь, что сбежал, но паучиха не искала тебя». «Макс, не верить, а то!» Монстр прижал лапки груди и уставился на меня глазами-блюдцами, слегка наклонив голову. «Я хочу верить, но не могу понять, чему мне верить». Я вновь щелкнул ручкой. «Твои показания слишком противоречивы». «Показания», — повторил по слогам Атта и спрыгнул с кровати. Он закрутился волчком, втянул воздух, обижал комнату, затем подбежал к двери, подпрыгнув, повис на ручке, повернул ее и выскользнул в коридор. «Макс, идти. услышал я голос монстра. «Атта, показанить!» Бросив ручку и блокнот, в котором я успел лишь начеркать карикатуру Атты, я побежал следом. "Ата, ты где?» — крикнул я и заметил, как лохматая тень юркнула в дальнем конце коридора. Я побежал следом. Дом был огромен, и, как я прежде, не замечал это. Неудивительно, что мы освоили лишь пару-тройку из его комнат. Но вот зачем такой громадина нужен был старику? Я насчитал пять запертых дверей бесполезных гостевых спален. Мы даже не открывали их. «Зачем выпускать пыль?» — сказала Кэр. Но мне казалось, она просто боялась найти страшные тайны дедули. Например, кто мешал ему замуровать пару мумий в стенах. Атта вбежал по лестнице в обсерваторию, но когда я, запыхавшись, влетел в комнату, то монстра нигде не было. Атта! позвал я. «У нас так-то серьезный разговор. Не время играть в догонялки». «Показания!» Я аж вздрогнул. а то словно появился из ниоткуда. Монстр ухватил меня за руку и потянул к дальней стене, что утопало во мраке. На деревянных панелях висели рамки с гравюрами птиц. В основном это были врановые, но одна картина выбивалась из серии. На ней было изображено перо. Я даже усомнился, что это рисунок, а не настоящее, и почти что носом клюнул в стекло. Но нет, это был тонкий рисунок неизвестного художника. Атта вскарабкался на мое плечо и двумя лапами схватился за картину и с силой крутанул ее. Не успел я вскрикнуть, как монстр уже спрыгнул на пол, а деревянная панель, сдав стон, поползла в сторону. Атта юркнул в образовавшуюся щель, и я протиснулся следом. Настоящая потайная комната! Восторг, трепет и предчувствие соприкосновения с тайной так и распирали меня! Вот оно! Вот! «То, что я искал! Старые тайны старого дома древнего рода!» За панелью были ступени, что в полной темноте уводили меня в самую глубину дома, к его мрачным и захватывающим тайнам. С каждым шагом тьма становилась все прозрачнее, и вот я оказался в небольшой комнате. Плотные шторы были раздвинуты, и лучи солнца с сонными змеями отдыхали на потрепанной обивке софы, грели пару кресел из красного дерева, скользили по полированной древесине секретера и стекались, пропадая, у большого напольного зеркала. На другой стене была еще одна дверь, и я понял, что это одна из комнат, что мы так и не открыли. Она не была спальней, но, судя по всему, мумии тут тоже не было. Все волшебство мигом улетучилось, и разочарование вонзило острые коготки в мои глазные яблоки. Быстро сморгнув, я посмотрел на Атту и чуть было не вскрикнул. Их было двое. Монстры стояли друг напротив друга. Запоздал, и я понял, что это всего лишь отражение. Атта в зеркале и перед ним. Я подошел ближе. Атта оглянулся и приложил передние лапы к поверхности зеркала. Было забавно смотреть, как два одинаковых монстра держатся за руки. Они оба зажмурили глаза, опустили уши и что-то бормотали. Конечно же, бормотал мой Атта, а отражение лишь безмолвно двигало губами. Бормотание было похоже на щелчки и свист в определенной тональности и последовательности. Это напомнило мне звуки морских свинок или модемов. Однажды на информатике нам показывали эту древность — Тогда казалось, что эти ребята сродни динозавром но звучали они потрясающе. Словно иной мир говорил с тобой. Хотел было я уже засмеяться, как зеркало под когтистыми лапами монстра завибрировало, пошло волнами, изображение поплыло, и вот в нем уже не отражается комната, а лишь темная непроглядная мгла. Я замер не в силах оторвать взгляд от пульсирующей черноты. Вдруг по ту сторону зеркала вспыхнули огоньки. «Одна пара, вторая, третья». Все выше и дальше, как гирлянды или светлячки, или как глаза диких зверей, смотрящих из темной глушины костер охотников. Фонари глаз загорались все выше, их становилось все больше. Словно вспышка пришло сознание. Я стою в самом низу подвала, а вверх уходят ступени с сидящими на них монстрами. Я инстинктивно сделал шаг назад и услышал голос Атте. «Атте сделал дверь». Но они не смогли выйти. Вышел только Атта. -то. Любопытство перебороло страх, и я дотронулся до зеркала. Легкое покалывание прошло по пальцам. Я приложил ладонь, и вот уже до самого локтя руку охватили мурашки, что бывает, когда отсидел ногу. Я попробовал надавить, и субстанция, подобно желе, выбрала в себя мою ладонь. Вместе с тем покалывания усилились Я уже чувствовал, как импульсы ползут до самого плеча А затем я услышал звук, как гудение ламп Где-то на краю восприятия Больше уловив волны, распространяемые им, чем мелодию Неожиданно я почувствовал, как нечто коснулось моей руки по ту сторону Что-то теплое и шершавое Инстинктивно я отдернул руку, звук стал затухать, а по ту сторону зеркала из клубов мрака на меня смотрело странное существо. Землисто-серое, чуть ниже меня ростом, покрытое то ли комьями грязи, то ли свалявшейся шерсти, а может просто состоящее из камней почвы. Глаза монстра горели четырьмя желтыми кругляшками. Пальцы-лапы скользили по зеркалу, но не могли пройти сквозь него. И заглянув в эти огоньки, я ощутил печаль. Такую сильную, такую всепоглощающую, что в единый миг в мире не осталось ни грамма радости. Ленивые змеи, лучи нашего мира, заползли в зеркало и упали на лестницу. Теперь я мог разглядеть и других обитателей подвала за синей дверью. Каждый занимал свою ступеньку, как курица на жердочках. Землистый печалень был ближе всего ко мне, а дальше были тонкие, как Палочники, сотканные из частей зверей, невиданных мною ранее, сплетенные из самых безумных фантазий монстра. Атта стоял рядом со мной, но казалось, все монстры смотрят только на меня. Братья, семья! пояснил Атта, хотя это было лишним. Показания! Теперь, Макс, верить, Атто? Ага, сглотнул я и помахал рукой монстром. Печалень помахал мне в ответ коротким тюленьем плавником, от которого тут же отпал комок грязи. И я пытался установить контакт с монстрами до самого вечера, но никто из них не сдвинулся со своей жердочки ни на йоту. Они лишь крутили головами или тем, что у них было вместо них. Словно приросли. Вот уже в комнате на нашей стороне поселился полумрак, смешался со тьмой по ту сторону, и я словно сидел в одном подвале с монстрами, будто и для меня нашлась ступенька в самом основании их лестницы. Тут раздался щелчок. «Еще один?» Я огляделся, испугавшись, что это Кэр ищет меня. Но нет, звук явно шел из зеркала. Я плюхнулся плашмя на пыльный старый ковер и попытался заглянуть на самый верх лестницы. Подвальная дверь заскрипела. Я так явственно услышал это, словно реально перенесся на ту сторону Амбертона, на каменный пол подвала паучихи. Вот уже на лестницу с монстрами упала полинявшая лимонная дорожка света, и в проеме открытой двери черным пауком застыл силуэт хозяйки зловещего особняка. Все монстры и я вместе с ними разом вжались в стены, в ступеньки и плечи, если они имелись. Я порадовался тому, что так и не включил свет в комнате, и, не зная, видно ли меня, на всякий случай затаился. Я слышал в шорохе юбок старухи шепот призраков, а в каждом ударе каблуков ее туфель о камень — клацанье чудовищных зубов. «Время ужина», — произнесла паучиха, но прозвучало это как приговор. Ее длинные белые пальцы перебирали синий ключик. Показался Аглс. Он поставил на верхнюю площадку лестницы ящик с бутылками молока, как те, что я видел у входа. Монстры начали передавать бутылки и возвращать пустые обратно. Казалось, они даже не успевают прикоснуться, как белая жидкость со странным голубым мерцанием исчезает. До меня запоздало дошло, что молоко не может испускать свечение, и что такие экзотичные существа явно питаются чем-то не менее экзотичным. Когда последняя, двенадцатая бутылка пустая вернулась обратно, а тринадцатая так и осталась нетронутой, Агулс забрал ящик. Дверь закрылась, и ключик совершил два оборота в замке. Выждав немного, я шепотом спросил вжавшегося в мой бок Атту. «А что в бутылках?» Атта посмотрел на меня с удивлением. «Еда?» «Ну да, действительно, сам бы я и не догадался», — проворчал я, и, поднявшись, зажег свет. Зеркало вновь стало обычным зеркалом, и, потыкав его со всех сторон, я не обнаружил больше ничего необычного. Видимо, сила бормотания кончилась, и связь прервалась. Монстр подошел ко мне, посмотрел снизу вверх и робко спросил. — А-то помог Максу? — Ага, помог, — обреченно покачал я головой, выйдя из ступора. — Рад знакомству с твоими друзьями. — А-то молодец, — подытожил монстр. И лишь тогда меня накрыла волна безумной радости Мне из штанов захотелось выпрыгнуть «Атта, это же волшебство!» — воскликнул я и, подхватив ошарашенного монстра, закружил его «Настоящее волшебство!» — смеялся я Яркая фиолетово-аквамариновая комета описывала круги вокруг меня Глаза Атты были огромны, как блюдца, а синий язык торчал из клыкастой пасти Монстр пищал, но я был так увлечен, что остановился, лишь повалившись на пол Мир кружился в безумном танце. Внутри меня словно проснулся дракон. Он хотел вырваться, расправить крылья и рассказать всему миру об увиденном. Я хотел кричать о монстрах и волшебном зеркале. Но вместе с тем, как мир приходил в норму, моя решимость таяла. И восторг подвинулся, пустив сомнение Это было слегка позабытое чувство. — А вдруг мне не поверят? — спросил я пустоту и тут же ответил. «Мне нужны доказательства». Я вскочил и огляделся по сторонам. Атта лохматой тряпкой лежал на полу, высунув язык. «Прости, друг», — мне стало стыдно. «Ты полежи, пока я осмотрюсь. Ты молодец». Атта что-то прохрипел в ответ, попытался подняться и тут же завалился на бок. Монстр явно не собирался уходить. Просто не мог. Осмотрев комнату, я не нашел ни книги о чудовищах, ни волшебные артефакты, ни даже высушенную лапу пувиана. Лишь подойдя к секретеру и открыв один из ящиков, я увидел белый плотный конверт. На нем размашистым подчерком, было выведено Макс. Пожав плечами, я вытряхнул на ладонь содержимое. Это была подвеска, похожая на кривую палочку, точь-в-точь -точь такая, как на шее незнакомца из сна. «Да молодец!» Бормотания становились все громче «Молодец! ла -дец. Я засунул подвеску обратно в конверт, а конверт в карман «Пошли отсюда, скоро Кэр вернется» Я поставил Атту на лапы «Ты как?» то пора есть!» — жалобно гундил монстр «Идешь на поправку!» — улыбнулся я Пока мы возвращались в обсерваторию, Атта продолжал клянчить еду, которой, по понятным причинам, у меня не было. «А через зеркало нельзя твоих друзей вытащить?» — спросил я, возвращая картину с пером в изначальное положение и наблюдая, как деревянная панель становится на свое место. Атта как ошалелась, затряс головой. «Нет, нет, нет!» «Прекрати, Атта! Почему нет?» «Нельзя!» — монстр продолжал махать лапами. «Они не умеют! Они пойти их разорвать! Макс разорвать! Всех разорвать! Только ад -то ходить!» Волоски на шее поднялись дыбом. «А ты мне не мог сказать, что меня разорвать, когда я руку в зеркало совал?» Страх и гнев смешались в адский коктейль, и, кажется, у меня даже пара за ушей повалил. «Макс не спрашивал», — невинно ответил монстр. Я схватился за голову и начал шагать по комнате. Затем остановился перед монстром и сказал, тщательно выговаривая слова, стараясь не сорваться на крик. — Атта, если грозит беда, если может разорвать, если что-то плохое может случиться, ты должен сразу говорить. Не ждать, пока я спрошу. Ты меня понял? Атта покрутил глазами, помял пальцы лап и кивнул. Вздох облегчения вырвался из самых недр меня. Я устало рухнул на пол, раскинув руки. Я надеялся, что мои слова дошли до монстра. Отложились, зацепились, и он выполнит все, как я ему сказал. Я это не подвел. Он действительно все усвоил, но, правда, немного не так, как я предполагал.